Она вернулась домой, когда уже зажглись фонари. Услышав, как скрипнула дверь, мать вошла в прихожую. Из комнаты струился желтый свет. Дочка стояла в тени и держала что-то в руках. «Где ты пропадала?» «В тайном месте». «Опять это тайное место. Ада, я запрещу профессору с тобой говорить». «У каждого ребенка есть свое тайное место». «Что? Что там у тебя в руках?» Девочка робко шагнула вперед в столб света, быстро развернула старое одеяло и подняла находку вверх. Крохотный младенец, недовольно зажмурившись, завертел головой и, открыв рот, разрезал воздух громким, обиженным криком. 2015 год